Глава, 16 13 марта 1973 года. Дорогая Лили. «Прости, что пишу. Я не нахожу в себе мужества сказать тебе это лично. В жизни не думал, что придётся такое писать. Клянусь, я ни о чём не ведал до сегодняшнего утра, когда Астрид поставила меня перед фактом. Я промучился весь день и не сомневаюсь лишь в одном — Я люблю тебя всем сердцем и всегда буду любить. Пусть мы знакомы меньше года, но как только я тебя увидел, я понял, что ты послана мне судьбой. Благотворительный фонд Астрид предложил ей поехать на год в Африку, и она обязательно туда поедет. Теперь ты наверняка догадалась, о чём пойдёт речь. Я не хочу уезжать, но выбора нет. Разлучиться с сыном на такой долгий срок я не могу». Ты, конечно, разозлишься и будешь права, только знай, моих чувств к тебе ничто не изменит. Ты моя истинная любовь. Всё случилось невероятно быстро, даже не верится. Осталось уладить несколько формальностей, и в ближайшие дни мы уедем из Шотландии в Южную Африку. вот попробуем сдать в аренду на 12 месяцев. «Хотя я не имею права ни о чём тебя просить, надеюсь, ты найдёшь в своём сердце силы простить меня за то, что оставляю тебя на целый год. А ещё я надеюсь, что ты дождёшься моего возвращения. Постараюсь писать тебе из Африки и мечтаю об ответных письмах, если, конечно, это не усугубит ваших отношений с Бернардом. Мы будем жить в доме Санрайз в Дурбане. Более точный адрес сообщу после его подтверждения». Знаю, что наши чувства друг к другу под запретом, но мы оба живём в браке без любви. Мы должны быть вместе, Лили. Однажды это обязательно случится. С любовью, Флин. Вот это да. Флин, Флин Телбот. Что если Лили никогда не видела этого письма, не знала о его существовании? Бас опять крикнул из сада, и опять я вздрогнула. Уже иду. Сложив письмо, я убрала его обратно в конверт и сунула в задний карман джинсов. Лили должна прочитать это письмо. Оно предназначалось ей. Я окинула взглядом обстановку. Теснённые старомодные обои, дребезжащая занавеска на кухне, скрипучая кожаная мебель. Так вот почему Лили так оберегала Мэривуд. Дом был единственной связью с Флином и счастливыми временами в её прошлом, и она не хотела его терять. «Но что случилось с Телботами? Почему дом до сих пор пустует?» Я в полуха слушала База, болтавшего о сроках. Как только он собрался и три модели укатили в своих тонированных внедорожниках, я поспешила из Мэривуда через залитый солнцем лес к домику Лили. С замирающим сердцем я подошла к крыльцу. В оконных стёклах отражалось мармеладное солнце. Миссис Крукшинг догадается, что я прочитала письмо, но что я могла поделать? не удивлюсь, если она захлопнет дверь у меня перед носом». Очень скоро стало ясно, что она даже открывать не собиралась. Сквозь шторы в гостиной угадывался силуэт. Она точно меня видела. Я потопталась еще несколько мгновений, теребя письмо в руках. «Лили!» — позвала я. «Миссис Крукшинг!» «Мне очень жаль. Я понятия не имела, что эти кретины способны вломиться». В ответ слышалось лишь слабое поскрипывание полотенец на верёвке. «А ещё я хочу передать вам письмо!» Я колебалась, глядя на тонкую бумагу. «Правильно ли я поступала?» Лили наверняка представит себе, как я рыскую по дому, вынюхивая своим журналистским носом сенсации и обязательно задастся вопросом, как я нашла письмо. После нескольких минут внутренней борьбы я поняла, что должна принять решение. Миссис Крукшинг не поверит, что я нашла записку случайно. Она и так мне больше не доверяла. Задержавшись у почтового ящика, я со вздохом стянула с плеча сумку. Порылась внутри, извлекла ручку и блокнот и выписала долговую расписку на сумму 100 фунтов стерлингов. Затем вырвала еще один листок из блокнота и набросала следующее. «Дорогая миссис Крукшинг, позвольте принести самые искренние извинения за то, что произошло». Мне ужасно стыдно. Я подам официальную жалобу по поводу поведения двух нарушителей. А пока, пожалуйста, примите расписку на 100 фунтов стерлингов, чтобы оплатить стоимость поврежденной двери в Мэривуде. Сообщите, пожалуйста, свои банковские реквизиты для перевода денег. Еще раз заверяю вас, что как только вернусь в офис, сразу доложу об инциденте главному редактору журнала. Леони Бакстер Я завернула расписку в листок и сунула в почтовый ящик. Затем отправилась обратно к машине, прихватив с собой письмо Флина Телбота. Предстояло решить, что с ним делать и как лучше вернуть. Одинокий силуэт Лили Крукшинг по-прежнему маячил за шторами в гостиной. Она стояла и смотрела, как я ухожу. «Леоне, на два слова». В жёлтой блузке с рюшами и расклешённых брюках Афина смотрелась великолепно. Она кивнула безупречно уложенной головой на свой кабинет. На лицах коллег появилось знакомое выражение «Слава Богу, принесло. Я поставила сумку на стол, и, улыбнувшись Орион в ответ на её ободряющую улыбку, последовала за начальницей. Я не сомневалась, что речь пойдёт о происшествии с Эстер Дрю и Данте. Не успела дверь из матового стекла закрыться, как Афина налетела на меня жёлтым смерчем. «Что там у вас за история с Эстер Данте? Она едва не подала официальную жалобу!» Я моргнула. «Эстер чуть не подала жалобу? Вы шутите?» Не сводя с меня глаз, Афина уселась за свой глянцевый стол. Я осталась стоять. Они с Данте проникли в Мэривуд, несмотря на то, что им категорически запрещалось это делать. Я догадалась, что начальница хмурится, хотя лоб её оставался неподвижным и гладким, как яйцо. Что за мэривот? Дом в саду, которого проходили съёмки для Аванти. Ах, да, конечно. Ну и эти двое взломали ведущую в сад, двери зашли в дом, чтобы заняться там сексом. Афина сощурила глаза, переваривая услышанное. Ты уверена? Её увешанные перстнями пальцы поглаживали золотую перьевую ручку. Не цветыш они там поливали. Получив в свой адрес знаменитый взгляд Дарт Вейдера, я откашлялась. Совершенно уверена, я их собственными глазами видела. У кого-то есть сомнения? Эстер утверждает, что они вошли просто посмотреть. Она интересуется архитектурой. Я фыркнула. «Вот чушь! Врёт она всё! Архитектура её точно не интересовала!» Афина продолжала сверлить меня глазами. «Они не имели никакого права!» Продолжала я, едва сдерживая злость при воспоминании о том, как на меня смотрела Лили. «Я обещала миссис Крукшинг, что никто не войдёт в дом, а Эстер и Данте нарушили запрет!» «Леони, я в курсе, что ты наобещала той бабульке!» Сказала Афина, перебирая на столе бумаги. От негодования у меня задрожала челюсть. Как она посмела так отзываться а лили Конечно, учитывая, что дело было на съёмках, Эстер и Данты повели себя не совсем подобающе. Но взгляни на всё моими глазами. Не совсем подобающе? Сквозь панорамное стекло кабинета я чувствовала, как коллеги изо всех сил изображают занятость. Однако то и дело, как сурикаты вытягивают шеи поверх экранов. Афина скрестила длинные пальцы под подбородком. «Хотя богиня – престижный журнал, у нас есть конкуренты. Для того, чтобы быть лучшими, нам нужны лучшие модели». Она досадливо поморщилась. «Ты должна понимать, что недовольство таких людей, как Эстер Дрю, не идёт на пользу ни нашим тиражам, ни в конечном счёте нашей репутации». Я подалась вперёд, нервы напряглись до предела. Начальница с её острым, как бритва носом и безупречной помадой, конечно, внушала трепет, но всему есть предел. «Афина, мне стоило огромных усилий убедить миссис Крукшинг пустить нас в сад. Она поверила мне на слово, и теперь из-за шалости этих двоих, вломившихся в чужой дом, я не только подвела эту даму, но и потеряла сто фунтов». «Не поняла». Я написала миссис Крукшинг долговую расписку на покрытие ремонта поврежденной двери и положила ей в почтовый ящик. Афина терпеливо слушала. Дело в том, что миссис Крукшинг вошла как раз тогда, когда супермодели собирались поиметь друг друга в гостиной. Я готова была сквозь землю провалиться. Афина забрабанила туфли под столом. Ладно, я распоряжусь прислать этой миссис Крукшинг огромный букет цветов. Надеюсь, этого хватит. «Что значит «хватит»?» «По-моему, отлили Крукшинг. Букетом орхидей не отделаешься». «И не забывай думать, прежде чем говорить, Леоне, продолжала начальница. «В нашем бизнесе постоянно приходится иметь дело с взбалмошными творческими натурами». «У меня отвисла челюсть. То есть Эстер, Дрю и Данда собирались совокупиться, незаконно вторгшись в дом, потому что они ли творческие натуры». «Проникновение в чужие владения — уголовное преступление, и вам это прекрасно известно. Миссис Крукшинг вправе заявить в полицию о взломе и вторжении, не говоря уже о том, чтобы подать на нас в суд за нарушение контракта». В зелёных глазах Афины впервые вспыхнуло беспокойство. «Тебе не кажется, что мы раздуваем из мухи слона?» Я покачала головой. «Нет, не кажется». Судя по выражению лица Афины, она считала, что мне вообще не следовало открывать рта. Выходит, я должна была закрыть глаза и пройти мимо? Видишь ли, ты раньше работала в небольшой местной газете, и, конечно, для тебя это всё настоящий культурный шок. Я с трудом сдерживалась. Допустим, вести Силвернесса действительно небольшая местная газета, зато, по крайней мере, её сотрудники вели себя достойно. В большом бизнесе всё иначе, объясняла начальница со снисходительной улыбкой, не затрагивающей глаз. Кто бы сомневался. "Я согласна", продолжала она. "Эстера Данти не должны были так себя вести, но нам, скорее всего, ещё не раз придётся с ними работать. С такими востребованными супермоделями важно поддерживать хорошие отношения". Настало время сообщить ей, что на свете есть и другие модели. «Вы знаете, я как раз об этом думала», — ответила я, нависая над столом. «Почему бы нам не выпустить номер, где в качестве моделей будут фигурировать обычные люди?» У Афины был такой вид, словно она только что села на булавку. «Пардон?» «Обычные люди», — повторила я, не испугавшись её сощуренного взгляда настоящие читательницы, а не профессиональные модели». Она чуть не прыснула со смеху «Что за бред? С какой стати?» «Потому что именно такие женщины тратят на наш журнал свои кровно заработанные деньги. Если бы им сказали, что у них есть шанс позировать для богини...» «Богиня должна вдохновлять», — перебила Афина. «Это стиль жизни, образ мышления». «Если мы начнём фотографировать реальных читательниц, куда мы скатимся? Ты ещё скажи, что нам пора создать рубрику «Меняем имидж».» Я поджала губы. Именно это я и хотела предложить. Как же я скучала по спорам о росписях чаек на набережной Силвернесса и историям о библиотечных книгах, которые возвращались с опозданием на 30 лет. «Я о том и говорю», — не сдавалась я. «Мы ведь хотим, чтобы читатели богини отождествляли себя». Афина, как кобра, поднялась из-за стола и, подойдя к двери кабинета, распахнула ее, сверкнув клюквенно-красными ногтями. «Благодарю, Леони. Вопрос закрыт». Она прикусила губу. «А что касается твоей неприятной привычки расстраивать людей, чтобы я больше не слышала подобных жалоб, поняла?» «Расстраивать людей?» Я открыла бларот, готовая выплеснуть свою досаду, но вовремя одумалась. Афина, конечно, намекала на инцидент стиле Крэптри и тональной основой Глориус. Я вернулась к своему столу, кипя от негодования. Если, чтобы не расстраивать людей, надо врать им в лицо, то в гробу я видала таких конформистов. — И ещё леоне пронёсся над морем голов зычный голос Афины. Я позабочусь о том, чтобы тебе компенсировали расходы на ремонт двери. Остаток дня я провела на работе, кипя, словно вулкан, который вот-вот извергнется. Меня мучили стыд и вина случившееся а хуже всего было то, что я не смогла объясниться с Лиле. Я начала писать тексты косметики о Avanti, но выходили лишь избитые клише, которые я тут же удаляла». В конце концов, я отложила статью и достала из заднего кармана письмо Лили. Почерк буквально завораживал. Я понимала, что должна была сразу вернуть его миссис Крукшинг, независимо от того, знала она о нём или нет. Но она не открыла дверь, а такое письмо в почтовый ящик не бросишь. Типа я тут вон чего нашла, чао. Не хотелось портить и без того ужасное себе впечатление. Некоторые из моих коллег уже ушли под предлогом срочных интервью или посиделок с полезными знакомыми. Афина тоже не появлялась с обеда. Утром поставила Орион в известность, что идёт на ланч с пиарщиком одного из элитных домов моды. С тех пор её и след простыл. Я развернула письмо и под шум городского транспорта Глазго ввела в поисковую систему имя Флина Телбота. Имя не самое распространённое, по крайней мере, мне так казалось. Сколько лет могло быть сейчас этому джентльмену? Хорошо за 70, если он вообще ещё жив. Вернулся ли он в Шотландию, пользовался ли социальными сетями? Я решила попытать счастье и порыться в Фейсбуке. facebook Проект Meta Platforms Ins. Деятельность которой в России признана экстремистской и запрещена. Там нашлись трое с именем флин Телботт. Один 25-летний серфер из Лос-Анджелеса. Другой 40-летний художник стеклодув, живущий на юге Франции. Явно не то, что я искала. Я перешла по третьей и последней ссылке, и внутри всё опустилось. Вместо фотографии в профиле стоял пейзаж Лох Ломонде. Ну хорошо, фотографий нет. Зато на картинке одна из самых известных достопримечательностей Шотландии. Может, это и не тот самый Телбот, но попытаться, по крайней мере, стоило. Вдруг всё же он? Ну, размечталась Леони. Осадила я себя. И, тем не менее, сердце замерло от предвкушения чего-то обнадёживающего. Глубоко вздохнув, я начала читать.